С последующим разоблачением. Вернемся немного назад по шкале времени. Я уже упоминал, что Азов являлся в партии социалистов революционеров культовой фигурой. Это был символ, на который равнялись. Правда, не все попытки разоблачить Азова начались еще в 1904 году. Первые скандалы. Первым на Азова наехал «Вы будете смеяться» восторженный идеалист крестьянников. Произошло это так. Азов вел революционные студенческие кружки. Дело понятное, в этой среде он вербовал террористов. В одном из кружков он и приметил Крестьянникова. Тот был красивым парнем, и Азов, который к тому моменту начал охоту на Плеве, предложил Крестьянникову соблазнить горничную одной из любовниц Плеве, чтобы отслеживать его передвижение. Крестьянникова это повергло в шок. Он-то считал революционеров этакими благородными рыцарями без страха и упрека, а у них, оказывается, практикуются такие некрасивые методы. И это было ладно, но в том студенческом кружке имелся агент охранки. Вот что пишет сам Крестьянников. Он, Павлов, служил в охранном отделении и получал 15 рублей в месяц. Обязанности его были несложные принимать раз в неделю в кружке партийных интеллигентов, высасывать из них все, что можно, и полученные материалы и литературу передавать в отделение. Так вот, этот Павлов с чего-то проникся добротой Крестьянникову. Возможно, просто по-человечески пожалел дурачка, летящего как мотылек на огонь. А по другим сведениям Павлов повздорил с начальством, которое не хотело повышать ему зарплату. Но это не важно. Главное – Павлов мало того, что сказал Крестьяникову, что тот в охранке уже срисован, но поведал и о подпольном складе революционеров, который создал агент охранки. Из сказанного получалось, что это Азов. Другой, может, и не обратил бы на эту информацию внимания. В революционной среде всегда ходило много слухов простукачей, так что на них особого внимания не обращали. Но для Крестьяникова все было ясно. По его понятиям, настоящий революционер не мог предложить такой подлой вещи, как соблазнить девушку. А вот агент охранки от этих можно чего угодно ожидать. Крестьянников пересекся с другим ассером, Пешехоновым. Тому руководитель БО просто не нравился, как он писал. Азов вызывал во мне чувство внутреннего отталкивания, близкого к физическому отвращению и какого-то инстинктивного недоверия. Так бывает, у человека оказалось развито шестое чувство, он чувствовал подонка. Пешехонов и крестьянников попытались обратиться к товарищам по партии, да только ничего из этого не вышло. От них сперва попросту отмахивались, потом в конце концов создали партийную комиссию по этому делу. Но Азов по весовой категории на два порядка превосходил обвинителей, да к тому же крестьянников от всех свалившихся проблем выглядело слегка больным на голову. Так что Азов в результате этой истории даже выиграл. Именно оттуда пошла версия, которая потом будет выдвигаться даже после разоблачения руководителя БО. Дескать, охранное отделение стремится опорочить видного революционера, подкидывая на него компромат. Вторая серьезная проблема у Азова случилась в 1906 году. На этот раз удар был нанесен со стороны очень осведомленного лица в ДП. 8 сентября, по новому стилю, к члену Петербургского комитета партии социалистов-революционеров Ростокскому пришла неизвестная дама под густой вуалью. Передала ему запечатанный конверт и, не сказав ни слова, ушла. Содержание письма вызвало шок в партии. «Товарищи, партии грозит погром. Вас предают два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Т. Весной лишь вернулся, кажется, из Иркутска». Втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело Ивановской, Барыкова, указал, кроме того, Николаева, Фейта, Стринкевич, Леоновича, Сухомлина, многих других, беглую каторжанку Якимову, за которой потом следили в Одессе. Наверное, скоро возьмут. Другой шпион недавно прибыл из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, называется Ивалуйский. Этот шпион выдал съезд, происходивший в Нижнем, покушение на Тамбовского губернатора. Коноплянникову в Москве, мастерская. Ведяпина привез динамит. Ломова в Самаре, военный. Нелегального чередина в Киеве. Бабушку укрывается у Ракитниковых в Самаре. Затем в письме сообщалось, кому нужно дать знать о его содержании. И автор предлагал руководителям партии установить с ним связь. Прайсман. Автором письма был работник Петербургского охранного отделения Леонид Меньшиков. Он начинал как революционер, потом Зубатов завербовал его в охранку, а затем товарище вновь понесло на старое. Почему? В общем, понятно. Какие были аргументы у Зубатова, когда он вербовал себе сотрудников? «Дескать, ваша революционная деятельность бессмысленна, монархическая идея лучше». А что получалось? Зубато сидел в ссылке, монархическая идея показала себя с такой отвратительной стороны, что дальше некуда, а революция вот она. Так что люди делали выводы. Из письма было понятно, на кого указывал обвинитель. Один из них Николай Татаров, очень авторитетный человек среди революционеров. Он являлся одним из создателей социал-демократической организации «Рабочее знамя». После ареста выдержал 22-дневную голодовку, был отправлен в ссылку, И вот там сломался. Тут стоит отвлечься и поговорить о ссылке, о которой речь как-то не заходила. Если сравнить с колымой сталинских времен, это не такое уж страшное наказание. Людей высылали в глухие деревни, назначая им неплохие для тех мест кормовые деньги. Но, как писал один из революционеров, самое страшное в ссылке тоска. Оно понятно революционеры которые привыкли говоря современным языком жить на адреналине бурной жизнью оказывались совершенно в иной ситуации не все были такими железными парнями как ленин который в ссылке писал свои работы или сталин который в труханском крае спокойно слился с местностью и жил так как жили окружавшие его люди одновременно прикидывая как убежать эти товарищи могли и не то пройти их способна было остановить только пуля а некоторые ломались. Татаров оказался именно таким. Из ссылки он написал, куда надо, предложив охранке сотрудничество. Там письмо оценили, и срок Татарова был сокращен. среде социалистов-революционеров его приняли с большим почетом, и он тут же стал отрабатывать свои долги охранному отделению, причем делал это по принципу «нахальства второе счастье. Так, к примеру, на встречах с малознакомыми эсерами спрашивал, А вы не подгоните мне динамит? Для социалистов-революционеров, которые привыкли к конспирации, это было диковато. Но по большому счету на подобные выверты как-то не обращали внимания. Ну, чудит, заслуженный революционер, с кем не бывает. Однако вернемся к письму. Получив данное послание, члены ЦК бросились к Казову. Он отреагировал совершенно спокойно. Какой-то инженер Азиев, еврей, называется Ивалуйский, это татаров а инженер азиев это я моя фамилия азов далее получилось так что партийцы занялись татаровым а образов как-то забыли впрочем он отлично направлял расследование в сторону от себя азов изображал оскорбленную невинность как меня который не жалеет жизни для партии подозревать порочить я этого не принесу. я пущу себе пулю в лоб в общем азовом заниматься бросили Сосредоточились на Татарове, а там очень быстро всплыло много интересных фактов. Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азофа. Примечание. Партийная комиссия ССР, которая в 1911 году пыталась разобраться во всей этой чертовщине. Указания письма верны относительно Татарова. Он действительно предатель, но он чем-то не угодил полиции, и та решила пожертвовать им, чтобы очернить Азофа. Который оказывается недосягаемым для нее вследствие необыкновенной ловкости, и тем внести большую смуту в партию. Эта гибельная гипотеза полицейской интриги очень быстро заняла положение официальной версии, объяснявшей все слухи о провокации Азофа и державшейся вплоть до заключительного акта Азовской трагедии. С Татаровым провели жесткий разговор, хотя убивать его сначала никто не хотел. Но сам подписал себе приговор, заявив, что главный предатель в партии – Азов. Вот тут-то руководитель БО приложил все усилия, чтобы Татарова не осталось на этом свете, и его убили. Получилось гнусно. Убийство организовал Борис Савенков. Как всегда, сам он стоял в стороне. Осуществлял акцию боевик Назаров. Дело было 22 марта 1905 года. Вот как это выглядит в книге Савенкова, который передает рассказ Назарова. «Позвонил. Старуха вышла. Можно видеть, — говорю, — Николая Юрьевича? А вам спрашивает, зачем? — говорю, — нужно. Вышел отец. Вам кого? — Николая Юрьевича, — говорю. Его видеть нельзя. Тут, смотрю, сам Татаров выходит. Стал на пороге. Стоит, большой такой. Я вынул револьвер, поднял. Тут старик толкнул меня в руку. Я стал стрелять, не знаю, куда пули ушли. Бросился на меня Татаров. Все трое бросились. Мать на левой руке висит, отец на правой. Сам Татаров прижался спиной к груди, руками револьвер у меня вырывает. Я револьвер не даю, крепко держу. Только он тянет. Ну, думаю, и его не убил, и сам попался. Только левой рукой попробовал я размахнуться. Оттолкнул, старуха упала. Я левой опять рукой нож вынул и ударил ему в левый бок. Он мою руку пустил, сделал два шага вперед и упал. Старик за правую руку держит. Я в потолок выстрелил говорю «пусти, убью». Старик руку пустил. Тут я подошел к Татарову, положил ему в карман записку БОПСР. Примечание. Боевой отряд партии социалистов-революционеров. О выборгском воззвании будет рассказано ниже. Руки в карман спрятал и на лестницу вышел. Итак, из этой истории Азов вышел чуть ли не в белых одеждах. Однако появился человек, который провокаторы дожал. Особист партии эсеров. Он родился в 1862 году в семье штаб капитана в форте Александровской Закаспийской области. Воспитывался у дяди в городе Бирске у Фимской губернии. Семья была религиозной, но даже в ней Бурцев выделялся крайней религиозной экзальтацией, мечтая о поступлении в монастырь. Но вместо монастыря он попал в университет, сначала Казанский, а затем в Московский, в котором его экзальтированная религиозность нашла новый предмет поклонения. Бога заменил Желябов, православную церковь, народная воля. В дальнейшем он всегда называл себя народовольцем, хотя, видимо, он трактовал это понятие несколько широко. Участие в народовольческих кружках, заката и падения народной воли предполагало один путь. и Бурцев пошел по нему. Первый арест в конце 1882 года за участие в студенческом кружке. После освобождения продолжение той же деятельности новый арест за связь с народовольцами. В 1885 году ссылка в Иркутскую губернию, откуда он в 1888 году бежал за границу. Уже тогда сложились его политические взгляды, которым он остался верен всю оставшуюся жизнь. Эти взгляды он проповедовал в газете «Свободная Россия», которую он начал издавать в Женеве в 1889 году. Террор для завоевания политической свободы, объединение либералов и революционеров для этой цели – никаких крайних социальных экспериментов. Восстание в декабре 1905 года Бурцев назвал несчастьем, отрицательно отнесся он к выборскому воззванию, считая его слишком революционным. Но террористом, правда террористом теоретическим, он никогда на свете не убил и никогда не держал в руках огнестрельного оружия. Был крайним. В 1897 году в Лондоне он начал издавать журнал «Народоволец», в котором упорно призывал к убийству русского царя. Вообще Бурцев всю жизнь отличался какой-то особенной, во много раз больше, чем у других революционеров, куда более крайних, чем он, ненавистью к Николаю II. Прайсман Как видим, опять знакомая позиция. Террор как путь для завоевания чисто либеральных свобод. Тем не менее, Бурцев был единственным русским революционером, которого по настоянию российского правительства английский суд в 1896 году осудил на полтора года каторги за пропаганду убийства Николая II, который он честно отсидел. Между прочим, тогдашняя английская тюрьма – это не современная, она была похуже тогдашней российской. Он вернулся в Россию после манифеста 17 октября и начал издавать журнал «Былое», Исторические мемуарного направления. Вообще-то Бурцев производил впечатление типичного интеллигента не от мира сего, которых тогда в левой среде было множество. Вот как описывает его журналист Минслов. Немного выше среднего роста худощавый, с несколько остроконечной головой, покрытой вихрами седоватых волос, человек этот находился в вечном младенчестве. Ходит всегда неряхо и имеет вид человека, не успевшего вымыться. Тем не менее, младенец Бурцев прославился своей борьбой с агентами охранки, провокаторами, напомню, что революционеры называли провокаторами всех внедрившихся к ним агентов. И ведь что интересно, несмотря на, казалось бы, психологию типичного интеллигента теоретикой, разоблачить он сумел по меньшей мере несколько десятков человек. Причем, как выяснилось уже потом, когда появился доступ к документам Департамента полиции, реальных агентов, а не тех, кого он в них записывал. Большую роль в формировании Бурцева как охотника за провокаторами сыграл Михаил Ефимович Бакай. Личность эта мутная. Он был причастен к созданию социал-демократических кружков. В 1900 году арестован, но сидеть не хотел, так что сдал всех и стал сотрудничать с охранкой. Потом Бакай перешел на легальное положение и к 1906 году занимал пост чиновника по особым поручениям при Варшавском охранном отделении. О его деятельности на этом поприще есть разные сведения. К примеру, что он шантажировал родственников арестованных, предлагая освободить их за деньги. Над Бакаем начали сгущаться тучи. Конечно, судить бы его не стали. Охранкой являлась закрытой корпорацией, где ссор из избы не выносили. Но вот в отставку вполне могли выпереть. И Бакай вдруг быстренько раскаялся и начал сотрудничать с Бурцевым, слив ему некоторых агентов, которых знал. Но главная его помощь была в другом. Именно Бакай преподал интеллигенту Бурцу азы разыскной деятельности и рассказал о принципах действий тогдашних спецслужб. А ведь поначалу Бурцев даже не знал, что секретный сотрудник на жаргоне охранки называется агент. Как писал он сам, Прямых указаний на провокаторов в русских революционных партиях у Бакая было мало, но зато он дал много косвенных указаний, как вести о них расследование. И именно агент, перевертыш первым, подал идею, что в самом центре партии эсеров действует агент полиции. И Бурцев начал копать. Он завязал переписку даже с Зубатовым, который тогда находился в ссылке. Тот, правда, ничего ему не сказал». В конце 1907 года Бакай, уже находившийся в отставке, был арестован, а Бурцев бежал в Финляндию, но дело своего не прекратил. Впоследствии Бакай был выпущен и тоже оказался в Финляндии. Что же касается Азофа, то Бурцев обратил на него внимание после следующего случая, имевшего место в 1906 году. Вот как это он сам рассказывал. В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет. Вдруг издали увидел, что навстречу мне, на открытом извозчике, едет Азов со своей женой. женой Азова я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться. Я прекрасно сознавал, что если за мной идут сыщики, и жена Азова вздумала бы со мной поздороваться, то, конечно, эта наша встреча могла бы кончиться роковым образом. И тут его осенила очень простая мысль. С какого это рожна знаменитый террорист так вот спокойно раскатывает по центру Петербурга? Он выволок на свет и приволок подколотый подшитый материал. Примечание. Владимир Высоцкий. Все чаще думая о поведении этого нелегального, воистину зашифрованного человека, я стал многое не понимать. Непонятной была его ненужная смелость непонятно была эта постоянная готовность на риск. Загадочной стала его головокружительная удачливость. Но настойчиво вспоминая все, связанное с именем Азофа, приводя в связь факты, вдруг, именно вдруг, как прожженный, будто уткнувшись в тупик, встал перед одним совершенно загадочным явлением. Все последнее время, все последние, причем строго законспирированные дела, всякий раз проваливались, как только в них принимал участие Азоф. И тогда же вполне удачно проходило все, куда он не был посвящен. Когда эта мысль впервые мелькнула у меня в голове, я чуть не сошел с ума. Не может быть. Одно подозрение такое, даже никому не высказанное, робко зашевелилось в душе. И то мне казалось кощунством. Азов, и вдруг он, который, и так далее. И вдруг предательство, провокация, измена. Невозможно. Становились волосы дыбом, Я почти перестал спать. Не находил себе покоя. Ведь это так ужасно. Бурцев. Итак, Бурцев вычислил главного агента охранки. Он проделал огромную работу и обнаружил то, что в общем-то лежало на поверхности. К примеру, так называемое «Саратовское письмо». Осенью 1907 года ЦК партии эсеров получил из Саратова от местных эсеровских работников письмо в котором речь шла об агенте охранки, действовавшем в самом центре партии. Азов по нему вычислялся без вопросов. Были и другие факты, например, разнообразные провалы революционеров, и все сходилось на Азове. Правда, точных данных все-таки не имелось. Бурцев качал на косвенных материал, им собранный, представлял из себя нагромождение версий. Для того, чтобы обвинить руководителя боевой организации, этого было маловато. Бурцева стали считать маньяком, который уперся в одну идею. В августе 1908 года в Лондоне проходила конференция партии социалистов-революционеров. Там, в числе прочего, было вынесено и такое решение. Продолжать пассивно относиться к слухам, деморализующим партийные ряды, нельзя. Уже обнаружился источник их, именно Бурцев. Необходимо привлечь его к ответственности и тем сразу оборвать нить слухов. Решено было привлечь Бурсова к Третейскому суду. Тут, наверное, стоит пояснить, что это такое. Третийский суд – вариант решения конфликтов без участия государством. Обе конфликтующие стороны признают, что они уважают мнение неких третьих лиц, которые их и рассуживают. Грубо говоря, у вас с человеком спор, и вы позвали знакомого Ваню или Петю, который должен вас рассудить судьями были назначены бывалые революционеры – Фигнер, Кропоткин и Лопатин. Из них особенно интересен князь Петр Алексеевич Кропоткин. К социалистам-революционерам он не имел никогда никакого отношения. На тот момент князь был теоретиком анархизма, признанным во всем мире, то есть человеком сторонним, к разборкам в партии непричастным. С другой стороны, Кропоткин являлся патриархом. Он был одним из первых народников – начавшим революционную деятельность еще с кружка чайковцев. Важно то, что в его личной порядочности никто не сомневался. Он и в самом деле был исключительно порядочным человеком. Итак, суд был назначен, но его постоянно оттягивали. И тогда вперед полез подсудимый Бурцев. Он заявил, что если суд не состоится, то он опубликует свои материалы в печати. Это было никому не нужно, тем более сэры полагали, что он ничего не имеет, кроме своих домыслов. Собственно, ничего у Бурцева и не было. Но вдруг появилась совершенно неожиданная фигура – бывший начальник департамента полиции Алексей Александрович Лопухин. Человек это очень интересный. Как тут так сложилось, что он считается аристократом и либералом, и поэтому, дескать, ему, такому высокодуховному, Были противны странные игрища департамента полиции. Правда, сразу возникает вопрос, а что тогда он делал на посту главы этого самого департамента? Ну ладно, начнем по порядку. В том, что Лопухин был аристократом, нет никаких сомнений. Он происходил из столбового дворянства. Первая жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, была как раз из этого рода. Но мы уже убедились, что происхождение не значит ничего. Тот же князь Петр Кропоткин имел происхождение еще похлеще, являясь и вовсе Рюриковичем, то есть имел прав на российский престол, пожалуй, побольше, чем Николай II. Тем не менее, Кропоткин являлся анархистом и революционером. В отношении либерализма Лопыхина тоже не очень ясно. В 1902 году проходили крестьянские волнения в Харьковской и Полтавской губернии, которые были подавлены при помощи войск были убиты и ранены. На процессе над участниками волнения грубо нарушались судебные нормы того времени, в результате чего адвокаты объявили протест и отказались участвовать в процессе. Особенно отличился своей непримиримостью обвинитель Лапухин. На молодого прокурора обратили внимание в верхах. Прайсман. Как мы помним, Лапухин сыграл очень непонятную роль в деле убийства великого князя Сергея Михайловича. И еще о либерализме. В 1903 году именно Лопухин был направлен в Кишинев расследовать причины погрома и отрапортовал «Все хорошо, никто не виноват». Я готов это поверить, но... В 1906 году Лопухин направил председателю Совета министров Столыпину открытое письмо, в котором обвинял правительство в организации еврейских погромов. То есть говорил совершенно противоположное тому, что утверждал три года назад не мог молчать? Видали мы таких продорубов в перестройку. А суть дела была вот в чем. После убийства великого князя Сергея Александровича Лопухина вышибли с должности начальника департамента полиции и отправили губернаторствовать в Финляндию. Там он продержался полгода и вылетел в отставку совсем. Считается за либеральное поведение». И вот тут мы подходим к одной особенности Лопухина, которая выделяла его из массы российских чиновников. Он полагал, что революция неизбежна. Не потому, что она ему нравилась, просто изучая доступные ему факты, а он являлся очень информированным человеком. Лопухин пришел к выводу, что революцию остановить невозможно. Напомню, в те времена никто не мог просчитать того, что первую революцию в конце концов подавят. Тогда казалось, раз уж она случилась, то все пойдет в разнос. И человек просто стал смотреть на другую сторону. Он начал заигрывать с оппозицией, с кадетами, но бывший начальник департамента полиции для либералов был какой-то не той фигурой. Понятно, откуда пошли разоблачения плеви. Надо было сделать себе имя среди либералов. Лопухин попытался вступить в партию кадетов, но в этой среде на него смотрели косо. Тем более он претендовал на то, чтобы сразу попасть в ЦК. Либералы решили, что это как-то слишком. Пытался он вступить и в коллегию адвокатов, но и тут его не приняли. Как же, бывший работник карательных органов. Тогда Лопухин подался в частный бизнес. Благо был все-таки юристом по образованию, а таких людей ценили. В частности, он занимался размещением на лондонской бирже акций, основанного в России Соединенного банка. Кстати, одного из крупнейших. Так что чисто материально он жил совсем неплохо. Но вот зачем-то его понесло разоблачать азов. По поводу мотивов этого деяния существует множество версий. Только их рассмотрение могло бы составить отдельную книгу. К примеру, имеются и масонские. Лопухина с бурцом свел Браудо, руководитель отдела Росика публичной библиотеки в Петербурге, который был масоном. Как бы то ни было, Бурцев случайно сел в поезд «Берн-Берлин», где ехал Лопухин с женой. Разговор длился всю ночь. Точнее, не разговор, а монолог Бурцева, который изложил Лапухину историю Азофа. Тот слушал и отвечал короткими репликами, но в конце концов сказал ключевую фразу. «Никакого Раскина я не знаю, но с инженером Азофом несколько раз встречался». Раскин – это псевдоним Азофа, под которым он числился в охранке. Есть версия, что на Лопухина оказала влияние жена. Она-то ведь не являлась государственным деятелем. И ее вся эта гадость, которую она узнала, могла повернуть в шок. Да, собственно говоря, почему Лопухину было не сказать? Он на тот момент являлся частным лицом. Эта фраза оказалась решающей. Суд над Бурцевым начался в субботу, 10 октября 1908 года в Лондоне, на квартире Савенкова. Для начала подсудимому приложили покаяться. Он отказался. Тогда Чернов закатил длинную речь, в которой клеймил охотника за провокаторами, после чего слово дали Бурцеву. Первоначально он ничего нового не сказал. Привел всем уже знакомые данные своего расследования, которые можно было понимать и так, и эдак дал показания присутствовавшей здесь же Бакай. Это все собравшихся не впечатлило. Но в заключении Бурсов рассказал о беседе с Лопухиным. Заметим одну очень интересную психологическую черту, которая хорошо характеризует это время и этих людей. Лопухин ведь не оставил никаких подписанных документов. Тем не менее, Бурцеву поверили на слово. Ни у кого из присутствующих не возник вопрос, который сегодня в такой ситуации появился бы обязательно. «А ты, парень, не врешь?» Но этим людям даже в голову не приходило, что их товарищ мог соврать. Только Лопатин обратился к Бурцу. «Дайте честное слово революционера, что это правда». «Тот дал. И этого хватило. Хотя я бы не поверил. Но мы живем в иное время». Заседания проходили еще две недели, но, собственно, все уже было ясно. По крайней мере, главному авторитету Кропоткину. Да и Лопатин сказал, за такое убивают. Так что остальные заседания были, в общем-то, бессмысленной болтовней. Однако эсеры не успокоились. Слишком уже эта ситуация не укладывалась в их мозги. Савенков и Чернов в начале декабря 1908 года отправились в Лондон, где тогда находился Лопухин. С ними он был гораздо более разговорчив и полностью подтвердил свои слова. Одновременно всплыли еще кое-какие факты, свидетельствующие, что Азов совсем не тот человек, каким революционеры его считали. Подробности всех этих разборок описывать не имеет смысла. Кто интересуется, может обратиться к книге того же Бориса Савенкова. Но вот что интересно, Азов и эсеры фактически отпустили. Точнее, дело было так. Они пришли к Азову на квартиру и кинули предъяву, пообещав прийти за ответом через сутки. При этом никакого наблюдения возле дома не выставили. И Азов, не будь дурак, сбежал, бросив жену и детей. Видимо, на тот момент это всех вполне устраивало. Итак, итог. Разоблачение Азова наделало много шума. Как уже говорилось, первая русская революция была очень популярна в мире, как среди заклятых друзей России, так и среди людей левых взглядов, которые искренне приветствовали борьбу с деспотизмом. Так что писали об этом деле много. Разумеется, в те времена было известно далеко не все. Савенков опубликовал свои знаменитые воспоминания в 1911 году. А доступ к документам департамента полиции стал возможен только после февральского переворота 1917 года. Но, как это обычно бывает, недостаток информации восполняли домыслами. Чего только не писали, особенно те, кто не очень понимал, что такое Россия и кто такие русские революционеры. Так Азов и называли «инфернальным героем Достоевского». Примечание. Кстати, у Достоевского имеется всего один инфернальный герой, черт, который является Дмитрием Карамазовым. А Бурцева – Шерлоком Холмсом русской революции. Кстати, последний на этой шумихе заработал неплохие деньги. Ему платили хорошие суммы за интервью. Но только вот капитал Бурцев не приобрел. Не тот это был человек. Он попытался создать в Париже нечто вроде особого отдела, который занимался не только эссерами, но и вообще всеми революционными партиями и разоблачил многих. Но в конце концов у него началось головокружение от успеха. Бурцев упорно педалировал дело Азофа, надеясь этим повалить Столыпина. Однако тот был мужиком крепким, которого такими вещами было не пронять. Его, как известно, остановила только пуля. Кстати, свои немаленькие деньги Бурцев очень быстро растратил, помогая люционерам и, наверное, всем подвернувшимся проходимцам. Уже после февральского переворота Савенков снова привлек его к работе с целью накопать компромат на Ленина, но получилось не очень. После победы большевиков Бурцев оказался в эмиграции, где писал откровенно жалкие статьи в стиле русской журналистики, типа «Проклятие вам, большевики». Но вернемся в 1908 год. Сры получили страшный удар. И это понятно. Люди, которые шли на смерть ради своих идей, поняли, что ими, как марионетками, управлял человек, который вообще не ясно чего хотел. Обидно, да? Так что поток желающих идти в террор как-то иссяк. Впрочем, дело не только в терроризме. Это и к лучшему, что люди перестали рваться в убийцы. Но в партии СССРов вообще что-то сломалось. Многие из прежних упертых бойцов разбрелись кто куда. Так убийца Гапона Рутенберг подался в сионизм. Савенков шлялся по Парижу, писал книги, пьянствовал и устраивал группоухи с девками. После февральского переворота эсеры получили еще один шанс, став самой многочисленной партией. В июле 1917 года они фактически контролировали обе конкурирующие власти – Временное правительство и Центральный исполнительный комитет Советов. И что? Без особого сопротивления сдали власть большевикам. Это наследники тех, кто умирал, но не сдавался. Разумеется, в истории с изоблачением Азов имелись и те, кто радовался. Первыми тут были социал-демократы – как большевики, так и меньшевики – которым был выведен позор конкурентов. Они тут же закричали «Вот видите, мы всегда говорили, что индивидуальный террор до добра не доведет». Особенно постарался язвительный товарищ Троцкий, который вывел дело на принципиальный уровень. Тайна Азовщины, вне самого Азова, она в том гипнозе, который позволял его сотоварищам по партии вкладывать перст в язвы провокации и отрицать эти язвы. В том коллективном гипнозе, который не Азовым был создан, а террором как системой. То значение, какое на верхах партии придавали террору, привело по словам «заключение» примечания. Имеется в виду заключение судебно-следственной комиссии партии социалистов-революционеров, работавшей в 1911 году. С одной стороны, к построению совершенно обособленной надпартийной боевой организации, ставшей покорным оружием в руках Азофа. С другой, к созданию вокруг лиц, удачно практиковавших террор, именно вокруг Азофа, атмосфера поклонения и безграничного доверия. Уже Гершуни окружил свое место полумистическим ореолом в глазах своей партии. Азов унаследовал от Гершуни свой ореол вместе с постом руководителя боевой организации. Что Азов, который несколько лет перед тем предлагал Бурцову свои услуги для террористических поручений, теперь разыскал Гершунию, это не мудрено. Но не мудрено и то, что Гершуни пошел навстречу Азову. Прежде всего, выбор в те времена был еще крайне мал. Террористическое течение было слабо. Главные революционные силы стояли в противном марксистском лагере. И человек, который не знал ни принципиальных сомнений, ни политических колебаний, который готов был на все, являлся истинным кладом для романтика терроризма, каким был Гершуни. Как все-таки идеалист Гершуни мог нравственно довериться такой фигуре каказов? Но это старый вопрос об отношении романтика к плуту. Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочный и пошлый практицизм плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей по образу и подобию своему. В другой статье Троцкий идет еще дальше. Он ставит на одну доску эсеров и либералов, кадетов. Дескать, и те, и другие хотят вырвать какие-то уступки у власти без помощи народа. и в чем-то Лев Давыдович был прав. Другой меньшевик Мартов тоже вспомнил Гершуни, который в 1900 году тоже вел себя не так, как положено было революционеру. Вот Мартов и веселился. Что это за партия такая, во время создания которой из четырех учредителей было два подобных типа? Короче, эсдеки оторвались по полной. Теперь о противоположном лагере. Тут было сложно. Дело в том, что сперва далеко не все представители власти понимали, кто такой Азов. Его считали своим, а департамент полиции своих не сдавал. Так что в ответ на запрос депутатов Государственной Думы 11 и 13 февраля 1909 года Столыпин фактически выгораживал Азовы. Он высказался в том смысле, что Азов информатор, а не провокатор, а это нормально. Но постепенно и в департаменте полиции стали понимать, что Азов человек сомнительный, Заграничной агентуре был дан приказ, его разыскать, правда, искали как-то вяло. Но хуже всего были последствия для охранки. Собственно, вся ее работа строилась на внедрение своих агентов в революционную среду, и оказалось, эти агенты черт знает что творят. Позже к делу Азофа подверсталось и убийство Столыпина, о котором будет рассказано ниже. Нет, агентов продолжали вербовать и дальше, но вот веры им больше не было как не стало верой и охранным отделением. Главным проводником новых тенденций стал назначенный в 1913 году товарищ министра внутренних дел Жунковский. Он резко отрицательно относился к охранным отделениям и секретным сотрудникам. Эти районные и самостоятельные охранные отделения были только рассадниками провокации. Та небольшая польза, которую они, быть может, могли бы принести, совершенно затушевывалась тем колоссальным вредом, которые они сеяли в течение этих нескольких лет. Прайсман. Охранные отделения стали потихоньку сокращать, а главное ограничивали их полномочия. Может, это было и правильно, но ведь другого способа разбираться с революционерами так и не нашли. В итоге, к новому подъему революционного движения, который начался в 1912 году, власть оказалась совершенно не готовой. И чего удивляться, если она получила то, что получила. Стоит рассказать и о дальнейшей судьбе фигурантов дела Азофа. О Бурцеве уже было сказано. Лопухину не поздоровилось. Собственно, выдавая Азофа, он не нарушал никаких законов, и именно поэтому он так себя и вел. Но был бы человек, статья найдется. Вот и Лопухина решили проучить, чтобы другим неповадно было. Ему пришили статью 102 тогдашнего уголовного законодательства, членство в противоправной организации Статья была суровая, по ней корячилась пожизненная каторга, однако Лупухина приговорили всего лишь к пятилетней ссылке. Из пяти лет он отсидел два, потом был помилован и занял пост директора банка. Азов ушел в бега вместе со своей любовницей, певичкой Хедвигой Клепфер. Тоже интересная дама. До того она хороводилась с великим князем Владимиром Кирилловичем и даже ездила с ним на русско-японскую войну а потом связалась с террористом. Любительница экстрима, наверное. Первоначально за Азовым была сохранена зарплата в тысячу рублей в месяц. Однако со временем его лишили жалований и даже объявили в розыск. Правда, как иллюционеры, жандармы искали вяло. Так что Азов, не особо скрываясь, жил в Германии. Но его цветущую жизнь подстекла Первая мировая война. Дело в том, что он хранил свои сбережения в русских ценных бумагах и после начала войны остался нищим. Кроме всего прочего, в 1915 году его арестовали германские власти, как опасного революционера. Азов провел два года в тюрьме, откуда его выпустили только после Октябрьского переворота. Вскоре он умер от болезни почек. Что любопытно, он имел и посмертную жизнь. Во время мятежа левых эсеров в Москве в 1918 году те распространяли листовки, что, дескать, к большевикам приехал Азов. Вряд ли это было простое вранье, скорее кто-то из эсеров видел похожего человека. Так что легенда, пусть и черная, была жива.